Быстрая карусель. Пока зайчик не поседа переживал и тёр свою шишку, малыши во дворе устроили новую игру. В поезд. Уселись друг за другом на карусели, как в вагончиках. И петушок-машинист объявил: "Ня-ня, внимание! внимание! Даж поезд отправляется. Просьба всем пассажирам занять свои места, а провожающим выйти из вагонов. Поезд отправляется!" Без него? Зайка готов был расплакаться Опять все самое интересное пройдет мимо Друзья отправятся в дальние страны Будут купаться в теплом море А он не поседа Останется здесь Во дворе? Наш зайчонок бросился к карусели Но вот беда Волшебный поезд-то уже отправился Попытался было зайчик запрыгнуть на ходу Но из-за этого чуть ушки свои не потерял Ведь карусель кружится так быстро! «Не спеши, зайчонок!» Сказал ему петушок «По водожди, пока поезд остановится Будет станция, поедешь вместе с нами!» Все оказалось так просто Наконец-то наш непоседа понял Как правильно садиться на карусель Но было поздно Ушки у него отчаянно горели